Глава 42. Рю Арменго. Тихая парижская улочка, по обеим сторонам которой дремлют уютные одно- и двухэтажные частные дома. По сравнению с ними номер 26, современное здание из камня, металла и стекла, великан. На восьми его этажах разместился интерпол, куда со всего мира стекается криминальная информация.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 В просмотровом зале на третьем этаже собралось более 20 мужчин и женщин. Среди них были сотрудники Интерпола, офицеры из Сюрте, полицейские инспекторы в штатском и в форме. В конце зала перед экраном стоял Рене Алмедин, один из заместителей генерального секретаря Интерпола. В тот момент, когда Макс вошел и сел в заднем ряду, Рене Алмедин говорил.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 С удивлением переспросил он.